От автора. Я хотел бы принести извинения Принстонскому университету. Если верить его веб-сайту, а у меня нет оснований сомневаться в достоверности приведенных на нем сведений, то оригиналы рукописи Скотта фитт действительно хранятся в библиотеке Файерстоуна. Я не знаю этого сам. Я никогда не бывал в библиотеке и, конечно, держался от нее подальше, пока работал над этим романом. На самом деле эти рукописи могут находиться в подвале, на чердаке или в тайной усыпальнице с вооруженными охранниками. Я не стремился к достоверности в этом вопросе прежде всего потому, что не хочу заранить преступные мысли в головы заблудших душ. Уже после первого романа я выяснил, что писать книги гораздо проще, чем их продавать. Поскольку я ничего не знаю о розничной стороне бизнеса, я положился на опыт старого друга Ричарда – Хоуарта, владельца «Сквербокс» в Оксфорде, штат Миссисипи. Он прочитал рукопись и нашел невероятное количество мест, которые следовало поправить. Спасибо, Рич. Мир редких книг поразительно увлекателен, и мои знания о нем весьма поверхностны. Когда мне требовалась помощь, я обращался к Чарли Ловиту, Майклу, Суаресу, а также к Тому и Хейди Конгальтонам. владельцам электронного ресурса Bitwin the Covers Rare Books. Огромное вам спасибо. Отдельная благодарность Дэвиду Рауту из Университета Северной Каролины и Туду Даути из Университета Южного Иллинойса. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.